Тройка орловских рысаков летела по гладкой дороге быстро. Долгополов был удостоен сидеть в карете рядом с князем. «На сей случай ты не казак, а мой гость», – простодушно говорил Орлов. «Только не могу в толк взять, ведь е с а у л Перфильев, помнится, еще зимой был откомандирован братом моим схватить Пугачева. По какой же это причине столь великое с его стороны промедление?» «Ах, ваша светлость!» Воскликнул Долгополов, закатывая под лоб узенькие глазки. «Раз Перфильев п у г а ч ё в а в руки попал, нечто злодей отпустит его от себя живым. Ведь и я-то убёгом здесь, с крадом. Пугачёву сказали, что я в сражении под осой убит. Конечно, Перфильев прикинулся злодею преданным и начал по малости казаков щупать. На поверку вышло, что многие казаки Емельку-то за истинного государя принимали. Вот только ныне Господь посетил их просветлением ума. А вот и царское село. В нем Долгополов по своим коммерческим делам много раз бывал. Погода пасмурная. Семь часов утра. Парадные жилые апартаменты помещались во втором верхнем этаже дворца. Екатерина занималась в кабинете. Возле дверей стояли на карауле два гренадера с ружьями и какой-то господин в кафтане, с золотыми голунами. Князь, оставив Долгополова за дверями, прошел к императрице. Екатерина с растерянной улыбкой и некоторым удивлением поднялась ему навстречу. Орлов поцеловал правую ее руку, перехватил и поцеловал левую, затем снова правую, затем, задерживая ее руки в широких своих ладонях, и вздохнув, сказал «Давно не видал тебя». Вот и морщинки появились. «Счастлива ли ты?» «А что есть счастье?» Вопросом уклончиво ответила Екатерина, вскинув в лицо бывшего любимца свои загрустившие глаза и тотчас опустив их. «С чем пожаловал такую рань? Что за экстра? Уж не в гачину ли свою на охоту едешь, да по пути завернул? На охоту, матушка! Да еще на какую охоту-то? Зверь крупный! н а к о прочти!» и Орлов протянул Екатерине письмо ржевского мошенника. Внимательно прочитав письмо, Екатерина сразу оживилась, в ее глазах блеснули огоньки. Взволнованная она понюхала из хрустального флакончика какого-то снадобья, села в кресло, оправила стального цвета широкую робу, сказала Орлову «Где делегат? Пожалуй, покличь его Григорий Григорьевич». Долгополов вошел в царские покои без всякого смущения, как в свою собственную спальню. Приблизившись к императрице, он бросил к ее ногам шапку, опустился на колени, крестообразно сложил руки на груди и уставился на царицу, как на икону в церкви. «Встань, казак!» – сказала Екатерина, и милостиво протянула ему для л а б з а н ь я руку. «Ваше Величество!» – воскликнул Долгополов – Прикладываясь горячими губами К женской ручке Светозарная повелительница Великой империи российской Иде же и солнце не захождает Преподаем челом К священным стопам твоим Все триста двадцать четыре Яицких казака Что уловил свои богомерзкие сети Враг человечества Емелька Пугачев А ему же убо Плеть плеть А ему же убо страх страх А ему же убо смерть смерть Тертый калач а с т а ф и Долгополов в бытность свою человеком состоятельным научился точить лясы со всяким. С архиереем и конокрадом, с князем и строкой приказной, с купцом и вельможей. Ему даже разок удалось перемолвиться с самим Петром Федоровичем, когда тот был еще наследником престола, а купец доставлял овес для его конюшни. Вот только с государыней разговаривает он впервые. ну да ничего да с матушкой то не столь опасно говорить как с мясником злодеем хряповым треклятым самозванцем давно ли ты о с т а ф ь й трифонов у господина пугачева в у служении когда ты верность данной нам присяги нарушил спросила государыня винюсь матушка ваше величество все мы винимся все мы горьким плачем обливаемся нечистая сила к о л д о в а л а нас темных в сентябре прошедшего года. Стало быть, вы Емельяна Пугачева за покойного императора Петра Федоровича приняли? За него, ваше величество, за него! Винимся! Стало, вы против меня шли? Угрожали спокойствию империи? Долгополов, закатив глаза под лоб и прикидываясь простоватым казаком, с жаром воскликнул. Против тебя шли, ваше величество, как есть против тебя! Винимся! «Значит, вы, казаки, мною недовольны были?» «Довольны, матушка! в ы ж е головы довольны! А этот лукавый самустил нас сатана с хвостом!» «Нет, казак, ты неправду говоришь», — возразила Екатерина. «Среди яицкого казачества еще д о п р е ж того было недовольство и крамольное возмущение». «Было, было недовольство, ваше величество!» «Рыбку от казаков старшины отобрали, мы о рыбке в цедуле пишем». «Я казакам всегда мироволила, и донецким, и яйцким, и впредь будет так же. Обещаю вам, казаки, и рыбу, и льготы всякие, только скорей кончайте». Екатерина задала казаку еще несколько вопросов. «Где Пугачев? Сколько у него народу? Каков состав его армии?» Нет ли среди его сброда помимо польских конфедератов, иностранцев каких или пленных турок?» Долгополов с развязностью, отвечая, врал. Екатерина к его словам относилась настороженно. Наконец спросила, «А как ты мог в своей казачьей сряде проехать через Москву? Ведь она заперта крепким караулом со всех сторон». Долгополов, жестикулирая и закатывая глаза, ответил, «Ежели вы, ваше императорское величество, пожелали бы, то я проведу через онную Москву десять тысяч человек, и никто о том не прочухает. А я пробрался через первопрестольную столицу Така. Верз за пять до Москвы, я п р и м о с т и л с я к едущим на базар под водом с сеном д да о дровами. У заставы, ах, думаю, Господи, благослови!» Да и пошагал живчиком мимо часового. Часовой, хватит меня за леву полу, стой, куда чувырло прешь. Есть ли письменный вид? А я ему бесстрашно ответствую. Господин служивый, письменный вид у меня, это верно, был от староста казенного селения. Да верз а десять отсюда вот из этого кармана в дыру выпал. Да и другое кое-что потерял по мелочишке. Солдат засунул в левый карман руку. Там верно, дырище. А после того он съездил мне кулаком по загривку. «Столь добропорядочно, что я, грешный человек, едва с ног не слетел. Да щучкой, щучкой, через заставу ты проскользнул. Спасибо!» Солдат с народом захохотали, а я в припрыжку у д у и не стой, вдоль по улице!» «Вот, Ваше Величество, каким побытом пробрался я в град Москву!» Екатерина улыбнулась. Чуть прищурив глаза, она, чтоб пересказать Строганову, старалась запомнить некоторые выражения старого казака. которые показались ей курьезными, вроде того, как он живчиком проскочил, как его съездили по загривку, как он щучкой-щучкой проскользнул через заставу. Затем она подала Долгополову знак удалиться и осталась вдвоем с Орловым.